Глава восьмая. Ламинария. Морская капуста. Всё детство нам твердили, что один из самых полезных продуктов – это морская капуста, вобравшая в себя всю силу океана, а главное – содержащая йод. У нас на Урале, где я рос, с этим большие проблемы. Но при современном разнообразном рационе и широком распространении йодированной соли Правда ли так уж нужны организму эти водоросли? И другие, появившиеся в нашем меню позже, вместе с модой на суши. По праву ли их называют суперфудом? Если следовать логике маркетологов, которые любят все древнее, с уходящей вглубь тысячелетий историей, то, конечно, да. Водоросли были одними из первых многоклеточных организмов на планете появившись даже раньше медуз и динозавров. Существуя на протяжении миллионов лет в сложных условиях, справляясь то с жарким солнцем, то с со льдом, они выработали выгодный и для нас, людей, механизм выживания. Водоросли научились накапливать запасы многочисленных питательных веществ – белков, жиров, клетчатки, витаминов и минералов. И рекламная индустрия всячески раздувает эти достоинства. Вкусные описания водорослей иногда вызывают аппетит даже у потребителей, не привыкших к бурому цвету и морским запахам железа и тины. А может, и правда стоит поверить? Вот, например, японцы едят такое с удовольствием. Они известны своим здоровьем и долголетием. И у них в рационе много и морской капусты, и других, самых разнообразных водорослей. И, конечно, тут давно научились их вкусно готовить. Я убедился в этом, когда побывал в Токио и сходил на самый большой в мире рынок морепродуктов – цукидзи. Над прилавками, которые меня особенно заинтересовали, царили очень характерные ароматы морских трав. Вот, например, комбу. Ее не едят, но используют как приправу. Она отдает бульону свою глутаминовую кислоту, которая придает пище вкус и запах мяса. По соседству продают закуску из морских водорослей вакаме Они высушены и обсыпаны кунжутом. Их едят как чипсы, которые, конечно, намного полезнее картофельных. Местные девушки считают это отличным средством для укрепления волос и ногтей. Вакаме хрустит, имеет сладковатый вкус, я тоже привез ее, вместе с магнитиками в форме суши, домой детям, и они были в восторге. Ну а самая известная, пожалуй, за пределами Японии местная водоросль – нори. Ее листы очень пластичны, не ломаются и не крошатся. В них принято что-нибудь заворачивать, например, рис для роллов. Такой сухой лист получают следующим образом. Свежую водоросль, похожую на тину, соскребают с прибрежных камней, а потом получившуюся кашицу раскладывают тонким слоем, сушат на солнце и поджаривают на открытом огне. Некоторые другие морские страны теперь тоже от японцев стараются не отставать. К своему удивлению, на водоросли я наткнулся даже во Франции, на международном салоне рестораторов и ательеров в Лионе. Там был организован стенд компании, собирающий и активно продвигающий блюда из них. Было вполне вкусно. Россия модный водорослевый тренд тоже начинает осваивать. Посетители суши-баров давно привыкли к азиатскому салату чука с ореховым соусом. М -м -м. Да и привычную ламинарию, морскую капусту, по старой памяти многие продолжают покупать. Врачи одобряют. В ней много йода, а его в стране не хватает многим. В том числе поэтому у нас так распространены заболевания щитовидной железы. Эндокринологи говорят, что 70-90% населения России страдает дефицитом йода в той или иной мере, и это серьезная проблема. Кроме того, морскую капусту ценят за высокое содержание полезных белков и полисахаридов, например, альгиновой кислоты. Это отличный сорбент, выводящий токсины. Еще тут есть вещество под названием фукоидан. На него сейчас пристально смотрят ученые из разных стран. Обнаружено его противораковое действие. Но вот вопрос. А сохраняют ли пользу те водоросли, которые доходят до нас в банках? На заводе в Калининградской области мне показывали, как делается салат из морской капусты. Сырье, кстати, получают засушенным из Китая. Там водоросли тоже очень уважают. Специалисты меня уверили, что если соблюдены все правила сушки, морская капуста теряет только влагу. Все микроэлементы и витамины остаются на месте. Сушеную ламинарию восстанавливают, размачивая в горячей воде. Потом смешивают с овощами, заливают маринадом и готово. В результате капуста должна оставаться хрустящей. Если она слишком мягкая, значит на каком-то этапе производства произошел сбой. В норме такого быть не должно. Что касается пользы, то во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии меня немного расстроили. Оказывается, когда-то у пищевиков была опция делать консервы из отечественной, двухлетней ламинарии. И она полезнее китайской, однолетней, на которую производители массово перешли по экономическим причинам. В российской больше и витаминов, и минералов. Мы с коллегами решили проверить ту ламинарию, которая реально продается в наших магазинах. Китайское сырье или нет, производители обычно не пишут. Сдали на исследование четыре образца салата из морской капусты. Один развесной, еще три в упаковке, от популярных марок. Нашлось ли в них что-то полезное и не обнаружилось ли опасных тяжелых металлов? Море-то загрязняют? Хорошие новости. Отравление бояться не стоит. Все салаты уложились в норму. Что касается йода, то его оказалось много. Примерно одинаково и в консервах, и в пресервах. Одна небольшая порция любого такого салата обеспечит суточную потребность взрослого человека. Но разве не супер? Сам тоже стараюсь регулярно есть морскую капусту. Спирулина. Спирулину называют водорослью. Но на самом деле это одноклеточные цианобактерии, которые первыми на Земле почти 700 миллионов лет назад развили способность к фотосинтезу. Живут они в воде, хотя способны существовать и в экстремальных условиях, например, в пустыне или антарктических породах. Съедобными считаются всего два вида. В природе, в мелких прибрежных заливах и прудах со щелочной средой, биомасса спирулины удваивается всего за пару дней, а ветер и прибой выбрасывают ее на берег. Кто первым догадался, Что эту неаппетитную болотную жижу можно есть? Имени этого героя история, к сожалению, не сохранила. Но известно, что уже в 14 веке инки и ацтеки собирали сине-зеленые водоросли с поверхности озера Тескоко. С приходом испанских колонизаторов промысел был забыт. И лишь в 1970-х годах он возродился заново, в Мексике. В течение многих веков спирулину ели и в Африке. Представители племени Канембу добывали этот продукт в озере Чад. Они собирали урожай с поверхности воды, сушили на солнце и пекли лепешки. Изучавший жизнь племени бельгийский ботаник Жан Леонар отмечал, что его представители очень крепкие и здоровые. У них густые пышные волосы, есть много долгожителей. Он заподозрил, что это связано с употреблением водоросли. С его подачи ученые начали активно изучать спирулину и пришли к выводу, что она действительно полезна. Подключились маркетологи, и благодаря их усилиям к концу 20 века водоросль приобрела особую популярность в качестве пищевой добавки в США и Европе. Ее продавали в виде таблеток и порошков, добавляли в готовые продукты и приправы. Даже в СССР с интересом отнеслись к спирулине и использовали ее в программах подготовки космонавтов и спортсменов. Пищевая ценность этого продукта довольно высока. Спирулина богата белком, который по свойствам можно сравнить с протеином куриного желтка. В столовой ложке почти 13% от дневной нормы. Поскольку у клеток спирулины мягкие стенки, состоящие из вязких мукополисахаридов, этот белок легко переваривается. Его усваиваемость около 85-90%, что выше, чем у молока. Не случайно в НАСА задумываются о том, как выращивать спирулину на Марсе, И космические агентства всего мира планируют обогащать ей рационы для полетов к другим планетам. Много в этих водорослях и поле ненасыщенных жирных кислот, например линолевой, которая относится к группе омега-3 и является компонентом витамина F. Она укрепляет иммунитет, принимает участие в процессах кроветворения и поддерживает метаболизм. Тут есть витамины А, Е, С, К и Б. Железо, медь, магний, фосфор, калий, цинк, марганец, селен, йод, а также полисахариды, включая пектин. Каротиноиды и еще около 2000 ферментов в микродозах. Более того, по содержанию витамина А водоросль превосходит сливочное масло и сыр в 400 раз. Яйца в 1500 раз творог, в 2500 раз а молоко, а в 10.000 раз. Витаминов B1, B2, B3, B5, B6, B9 и B12 в спирулине в 40-150 раз больше, чем в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Даже концентрация бета-каротина в 25 раз выше, чем в сырой моркови. А еще в 100 граммах сушеных водорослей содержится целых 285% от суточной нормы железа, которая к тому же усваивается очень хорошо. Поэтому спирулина способна повышать уровень гемоглобина и облегчать симптомы анемии, что подтвердили эксперименты на лабораторных животных. Кроме того, белок фикоцианин, найденный в ней, считается антиоксидантом. Он помогает уменьшать воспаление и обладает иммуномодулирующим эффектом. В общем, всего 1 грамма высушенных водорослей достаточно, чтобы обеспечить организм многими необходимыми нутриентами, даже с учетом того, что в процессе сушки водоросли теряют часть витаминов и питательных веществ. Спирулине посвящены десятке научных работ. В Индии, например, ее вводили в рацион сердечников, и в результате у них снизились показатели плохого холестерина, а хорошего, наоборот, повысились. Еще цианобактерии помогают мышцам восстановиться после напряженных тренировок. Эту способность подтвердили наблюдения французских и бельгийских ученых. В эксперименте участвовали 17 игроков регби. После интенсивных физических нагрузок они ежедневно принимали по 5-7 грамм порошка из водоросли, и оказалось, что она помогала предотвращать воспаление и повреждение мышц. Проявила спирулина и противомикробные свойства. В одном из экспериментов, например, она значительно уменьшала образование зубного налета. 30 человек в возрасте от 18 до 40 лет целую неделю по два раза в день использовали жидкость для полоскания рта со спирулиной в концентрации 5 В начале эксперимента и после его завершения врачи оценили индекс зубного налета. От спирулины он значительно уменьшился. В общем, всем хороша эта водоросль, и суперфудом называется по праву, но признаем честно, есть ее в чистом виде, Удовольствия никакого. Тина, она и есть тина. Вкус соответствующий. Конечно, можно принимать как лекарство, но почему бы не подключить воображение? Чайную ложку порошка из спирулины энтузиасты добавляют в смузи, кисломолочные напитки, хлопья, каши, супы и салаты. С зеленой водорослью готовят даже пудинги, запеканки и выпечку. А сироп со спирулиной нашел применение в приготовлении сладостей. Есть десерты, желе, пищевые добавки с водорослями. Все это как минимум не противно на вкус. Хлорелла. Это одноклеточная водоросль для нас совсем уж экзотика. Ее размер составляет всего 5-10 микрон. Что в 10 раз меньше толщины человеческого волоса. При этом концентрация всего питательного просто зашкаливает. Первый из ее видов, хлорелла обыкновенная, был открыт известным голландским микробиологом и ботаником, доктором Мартином Бейеринком. Он описал ее в одном из номеров ботанической газеты в 1890 году. С тех пор в полку хлорел заметно прибыло. Сейчас науке известно несколько десятков видов, и около 100 штаммов. Так называют выделенные культуры любых микроорганизмов, а не только вирусов или бактерий. Само ее имя уже говорит о пользе. Хлорос означает зеленый, а Элла – маленький, и совсем не случайно оно созвучно со словом хлорофилл. Хлорелла – один из самых богатых источников этого зеленого пигмента который считается мощным антиоксидантом. А еще в ней содержится целых 55-60% белка, который содержит большую часть незаменимых аминокислот и хорошо переваривается. Около 20% пищевых волокон. Полиненасыщенные жирные кислоты. Минералы. Кальций, селен и магний. Витамины бета-каротин, B1, B2, B3, B5, B6, Е и К. Идея разводить хлорел в промышленных масштабах возникла в 1940-е, во время Второй мировой войны. Тогда сразу несколько исследователей предложили использовать микроводоросль в качестве источника белка, из-за его глобальной нехватки. Чуть позже прошли и первые испытания на людях. Два ученых-экспериментатора, Йорген Йоргенсен и Хасинта Конвит, начали кормить супом из хлореллы 80 пациентов венесуэльского лепрозория, лечебницы для прокаженных. К их удаче, на территории заведения обнаружился неглубокий пруд, где водорослей было так много, что хватило бы на десяток экспериментов. Улучшение физического состояния больных стало первым документально подтвержденным свидетельством пользы микроводорослей для здоровья человека. После многолетних исследований в течение всего 20 века ученые предположили, что если хлорелла имеет такую высокую пищевую ценность, ее производство в больших масштабах должно произвести революцию в сельском хозяйстве. Пока этого не произошло. Добровольно есть тину мало кто хочет. Но эксперты говорят, что объем рынка микроводорослей уже оценивается в миллиарды долларов и обязательно увеличится в ближайшие годы благодаря моде на здоровое питание. Живую хлорелу употребляют обычно в виде напитка. Он имеет несколько болотистый вкус, зато вся польза попадает в организм в лучшем виде. В продаже можно найти и порошки, и таблетки, и замороженные смеси. Здесь хлорелла присутствует уже в виде сухого концентрата. Вкус у них, как правило, еще более резкий. Ведь клеточная стенка в процессе переработки разрушается, и содержимое выходит наружу. И пользы несколько меньше, но всё равно ее много. Водоросль в самых разных видах очень любят вегетарианцы. Это источник особо ценного для них витамина b 12 который обычно не встречается в растительных продуктах. Правда, и по поводу хлореллы ученые долго спорили, усваивается ли витамин из неё? Но последние исследования подтвердили – все в порядке. Мой общий вывод по поводу водорослей однозначен. Эта еда, безусловно, полезная. Полностью, как сулят некоторые футурологи, человечество вряд ли на нее перейдет. Но вот добавлять иногда в рацион, подобрав вкусный или хотя бы не противный вариант, хотя бы морскую капусту точно стоит. Редкий продукт настолько заслуживает приставки супер, как водоросли.